Эпилог 1. Хантер. Шесть месяцев спустя. Я рассеяно тереблю края письма. Оно легкое, но мне кажется невероятно тяжелым. Неспособный заставить себя взглянуть на написанные на странице слова, я сижу на старом причале и смотрю на сверкающую гладь озера. Когда-нибудь у нас здесь будет домик, говорю я Джону. Он оборачивается, чтобы посмотреть на меня. А после швыряет камушек по поверхности воды. Мы подсчитываем, что прежде чем утонуть, тот подпрыгнул ровно пять раз. Может быть, он откидывается назад, опираясь на локти и подставляет лицо солнцу. Возможно, у нас здесь будет домик, в который мы будем приезжать семьями, а возможно и нет. Но именно здесь я хотел бы умереть. Чувак, просто ужас! Смеюсь я. Почему ты всегда такой мрачный? Нам же всего шестнадцать. Давай пока не думать об этом. Я беру бутылку пива, которую мы прихватили из х о л о д и л ь н и к а в коттеджа, и делаю глоток. Мне все еще кажется, что на вкус оно как моча, но я все же пытаюсь привыкнуть. И самое главное не попасться. Если нас поймают, нам конец. Такова жизнь, младший братец. Мы живем, мы умираем. А земля продолжает крутиться. Лучше бы тебе выпить пива до того, как родители вернутся из магазина, иначе папа заставит тебя познать теорию на практике. Он смеется и делает глоток. Я с облегчением замечаю, что он морщится и похоже тоже не в восторге от напитка. Но парни предпочитают пиво, так что нам нужно понять, как его полюбить. Только подумай об этом. Разве существует лучшее место для смерти? Здесь мы окружены всем, что любим. Думаю, да. Прямо здесь, на этом причале, вот где я хочу сыграть в ящик. Мое зрение затуманивается от воспоминаний. Еще никогда у меня так не болело в груди. В моей жизни теперь недостает кусочка, и я вынужден научиться ориентироваться без него. Господи, как же я скучаю по тебе, Джон. Мои мысли заполнены миллионами воспоминаний, связанных с этим местом, воспоминаний об этой беседе, беседе, о которой я и не помнил, пока Джон не умер, а его адвокат не сообщил, что он хотел бы, чтобы части его праха рассеяли здесь. Также он поручил адвокату отдать мне письмо, которое я теперь сжимаю в руках. Он продиктовал его более двух лет назад. Не знаю, чего именно боюсь. Того, что это последнее, что осталось мне от Джона, что если прочту его, то придется признать, что его больше нет. Потому что маленькая часть меня чувствует себя виноватой, ведь она радуется, что ему больше не придется страдать, или потому что это письмо покажет, насколько сильно я по нему скучаю. Я смахиваю слезы и делаю глоток пива. Это тоже дешевое п о й л о которое мы пили тем летом. Я смеюсь, потому что по вкусу. Оно все еще напоминает м а ч у Сделав глубокий вздох, я смотрю на письмо. Хантер, я так много хотел сказать тебе, но знал, что ты не станешь слушать. Ты упрямый маленький засранец. Да, неважно, сколько нам лет, для меня ты всегда будешь маленьким. Вероятно, вышел бы из комнаты, начни я говорить об этом. Если ты получил это письмо, значит, меня больше нет. Чертовски отстойно для нас обоих. Наша жизнь должна была сложиться иначе. Мы должны были стать старыми ворчунами, сыгравшими в ящик на том старом причале у озера. Мы должны были выиграть кубок Стэнли и завести детей, детей, которых научили бы играть в хоккей, если бы им этого хотелось. Мы должны были спорить о том, чьи внуки милее, прежде чем заправить их сладостями и отправить домой. Наши жены были бы лучшими друзьями. Мы прожили бы жизнь на полную катушку без каких-либо сожалений. Пусть мне этого не дано, но я хочу, чтобы ты пообещал мне, что сделаешь это, что будешь жить ради себя каждую секунду, каждую минуту, каждый день и каждый год. И чтобы сделать это, ты должен понять, случившееся со мной не твоя вина. У меня было полно времени, чтобы проиграть все варианты того, что могло произойти в тот день. Смысл лишь в том, что я сам виноват. Я выпил, сел за руль, убил ту женщину, сотворил с собой такое. Но я бы поступил точно так же, если бы это значило уберечь тебя от подобной участи. Такова обязанность старшего брата. Даже теперь я хочу тебя защитить, и единственный способ сделать это. Сказать, что я никогда тебя не винил, и т а авария произошла не из-за тебя. В тот день мне следовало послать отца ко всем чертям и сказать, что ты поедешь на танцы с нами. Мне следовало заступиться за тебя, тогда и множество раз до этого. Но я ничего не сделал. Я тебя подвел. Я смирился с этим и надеюсь, что однажды ты простишь меня. Я не мог и просить о лучшем, братья. Когда отец возвел меня на пьедестал. Ты молчал, хотя был таким же одаренным и талантливым, как я. Ты подбадривал меня, когда тобой пренебрегали. Теперь я это вижу. Время показало мне, насколько это было неправильно. Мне жаль. Ты ничуть не хуже, чем я мог бы быть. Теперь я смотрю матчи с тобой по телевизору и чертовски горжусь. Но дело не только в хоккее, в тебе, в том, как ты изо всех сил старался жить за нас двоих, как пытался, чтобы я. Участвовал в каждом сделанном тобой шаге, как ты звонил и болтал со мной часами, когда, уверен, у тебя имелось много других дел. Так что же теперь, Хантер? Знаю, что ты будешь скучать по мне так же сильно, как и я по тебе. Но живи, ради себя, без сожалений. И время от времени приходи на причал, чтобы в память обо мне сделать глоток того дешевого отвратительного пива. Ты был единственным, за что я цеплялся все эти годы, тем, кто побуждал меня держаться. Ты был моим вдохновением, с любовью, Джон. Охваченный рыданиями, я опускаю голову, будто написанные братом слова ломают последнюю цепь вины, которой я так привык. Будто он знал, что именно я хотел услышать, будто понимал, что без него мне трудно ориентироваться в этом мире. И поэтому бросил мне спасательный круг, будто хотел оставить за собой последнее слово, чтобы я больше не сомневался в том, как он ко мне относился. Я знаю, что со временем боль утихает, а грусть проходит. Но будь я проклят, если это не будет приносить вечные страдания. Я позволяю слезам течь, а когда они заканчиваются, делаю глоток дурацкого пива. Смех становится неожиданным даже для меня. но я не могу не вспомнить, как Джон гостил здесь летом до того, как произошла авария, каким сумасшедшим и беззаботным он был, как много мы смеялись, как сильно любили. Рядом со мной стоит маленький контейнер, в котором хранится моя часть пепла Джона. Я беру его и медленно высыпаю в озеро. Я даю ему то, чего он хотел в тот день: быть здесь, когда умрет, чтобы быть окруженным солнцем, водой. и воспоминаниями. Не знаю, как долго не двигаясь с места, но знаю, что она рядом. Я знаю, что она сидела здесь все это время, предоставляя мне необходимое пространство, чтобы я мог погоревать, и время, чтобы я мог во всем разобраться. Когда я готовы уходить, поднимаясь на ноги и поворачиваясь, я счастлив увидеть ее здесь: светлые волосы, развевающиеся на ветру и со с т р а д а н и я в у л ы б к е Я понимаю, что сегодня оставляю здесь брата, но безгранично рад, что сделав это, ухожу к ней. И я планирую следовать последнему наставлению Джона. Я буду жить ради себя и без сожалений.